Глава 12. Вместо игрушек. Летняя моя подруга Вера, старше меня на 3 года, имея в школьной программе братьев Карамазовых, чуть не со слезами на глазах протягивала мне её неумолимую толщину. Слушай, расскажи мне что там, это же невозможно про честь. Я старательно пересказывала, но на великом инквизиторе верка сломалась. Тратить лето на такой кошмар требовать, чтобы натуральная блондинка Верка с её богаданными ногами и губами в 15 лет замарачивалась на Христа, было немилосердно. Всё-таки он не к ним приходил, не к чудным кралям, на которых с детства засматриваются все окрестные мальчишки. Зачем? Таким женщинам и без того хорошо. До поры до времени, ведь, как известно, всё будет хорошо, пока всё не станет плохо. А на этом этапе они сами обычно находят или его, или наоборот. Это к нам он приходил, к родинам и оборванкам, подавал весть о себе. Вдруг в бабушкином шкафу обнаружилась странная книга, старая, рваная, с печатью кадетского корпуса, с вязюю непостижимых букв, но они, однако, складывались при усилие в огненные слова, про которые ты сразу понимал, что знаешь, всегда знал. Отче наш, и же и си на небеси, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое. Маленькая моя тайна. Потихоньку разбираю церковно-славянски, коплю знания по крупицам. А так я, ребенок как ребенок, учусь, играю. Игрушек у нас почти не было. Игрушки шли по ведомству легкой промышленности, а все легкое, в отличие от тяжелого, Было в советской стране под подозрением и в некотором небрежении. Было такое впечатление, что советские игрушки делали те же мазолистые руки, что трудились и в тяжёлой промышленности, в часы редкого трудного досуга. Но обестой душевности, которая отличает отличала деревенского мужика, строгающего своим чумазом детишкам какого-нибудь конька или медведика из полена, Словно бы печать уныния и тоски лежала на лицах и мордах советских детских игрушек. Зато, конечно, материалы были солидные. Настоящее дерево, ткани, пластмасса такая, что танком не раздавишь. А детям многого ли надо для игры и привязанности? Шварц в обожаемых мной дневниках писал, как в конце 20-х годов в плане контрреволюционной пропаганды были изготовлены Уродливые и отвратительные попы, чтобы наши дети как можно раньше прониклись ненавистью к духовенству. Но железные мозги не учли детскую психологию, и девочки бережно мыли, кутали, кормили и укладывали спать своих безобразных священников с нежностью маленьких сердец будущих матерей. Помню своего замусоленного, матерчатого с шерстяным покрытием, беленького зайца, назывался яжей. И, конечно, знаменитого Мишку Блокадника. Бывший плюшевый зверь перешёл ко мне от мамы, а маме он был подарен в 1939 году. Пережил действительно блокаду. Облез до тканевой основы, оторванное полукруглое ушко пришили зелёной ниткой. Мишка выцвел, потерял глаз, заменённый пуговицей. Я иголкой делала ему какие-то прививки. Однажды игла унёрнула в мишкино довольно твёрдое тельце. И было не достать. Так он и продолжал жить, как раненый со осколком, с иголкой внутри. Мишка-блокатник после меня перешёл к сыну Севе, потом к сыну Коле. В конце 90-х я вдруг глянула на него, сидящего среди новых мягких игрушек, и поразилась. У него было усталое, печальное выражение лица, как у много пережившего человека. Четырёх детей поднял наш медведь, можно сказать, а бомбёшки А карточки? Ветеран труда ей бухл. Планирую посадить его как-нибудь на почетное место. Особую этажерку, что ли, выделить. Заслужил зверь. Начитавшись Андерсона, я решила, что ночью игрушки оживают и разговаривают. Пыталась не спать и подглядеть, как и о чем Мишка говорит с Яшкой. Не вышло. Мишка, конечно, был сделан перед войной по каким-то прежним дореволюционным лекалам. Не советский у него был вид. Лапки, к примеру, двигались. У советского игрушечного зверья лапы уже не двигались, намертво приваренные к тушке. Весь он был сыразмерный, с небольшой головой и без чётких ориентиров на реальность, такой не медведь, а медведь. Куклы же наши были так страшны, что мне их покупали редко. Одну всё-таки помню. Она говорила: "Мама", при определённом нажатии с одновременным укладыванием, но делала это хриплым, пропитанным басом и недолго. Несколько лучше дела обстояли с векторинами. Это были познавательные игры, где при выборе правильного ответа нужно было прикладывать проводок со штырьком к специальной заклёпке на картинке, и загорался зелёный правильно, или красный неправильно огонёк. Наибольшую привязанность я питала к диафильмам, пока не сумела самостоятельно выбраться в кино. Диафильмы, то есть маленькие фильмы, продавались в маленьких железных контейнерах размером чуть толще катушки с нитками, а высотой такие же, вместе с проектором. Проецировались диафильмы куда угодно, хоть на подушку. Кадры с изображением и текстом менялись путём вращения ручки проектора. Кадры брались из мультфильмов и детских картин: Зайка-зазнайка, Маря-искусница, Волк и лиса. Во что же мы ещё играли до компьютерной эры? В эру? бумажные модели. Мы рисовали силуэты воображаемых красоток, вырезали их из картона и затем шили им платья выдуманных фасонов. Платья раскрашивались и вырезались из мягкой бумаги. Причём предусматривались маленькие прямоугольные фестончики загибы, чтобы платья держались на картонной фигурке, на плечах и по бокам. Платья всё были сплошь старомодные, с пышными юбками, хранились в специальной коробке. Если объявлялся бал, то есть на танцы к нельярви шёл облажный дождь, наши сверкой модели объединялись для светских разговоров. Про образ гламура видимо, в некотором роде. Только мы не копировали наши платья, а честно изобретали. Карты. Играли в подкидного, переводного, круглого дурака, в девятку и в кинга. Реже в очко. Новые игры как-то не приживались. Мы освоили, скажем, Храб и Лэмс, но во двоиму они не вошли. Зато тупая пьяница осталась прочно на самые дождливые дни, наверное. Эта игра на двоих, и состоит она в том, что колода раздаётся поровну, а дальше игроки выкладывают верхние карты. У кого достоинство больше, тот загребает выигрыш под низ, и опять выкладываются две верхние карты и так далее. Если выпадают две карты одного достоинства, это спор. Тогда поверх спорящих карт кладутся ещё по две: одна закрытая рисунком вниз, другая открытая. Никакого ума, никакой снаровки не нужно. Игра ведётся на чистый фарт. Когда карты высшего достоинства раздаются примерно поровну, у тебя два туза и у противника два и т.д. Игра рискует затянуться надолго. Но всякий туз может уйти из-за спора, как и любое могущество в принципе. Тогда ты постепенно лишаешься своих карт, а противник жизнерадостно констатирует, что ты ды пропил, всё пропил. Астроты насчёт пропивания самое занятное, кроме рокового спора в этой игре. Так что каждый тут стремится отличиться. Ужас, пропиваюсь. В кабаке все пожитки. А вот моя десяточка умница восьмёрочку взяла. Так я ещё пожу, пожу. А спор. А у меня карт больше нет. А если на руках у тебя карт нет, а на столе спор, значит, ты имеешь право для разрешения спора тянуть из колоды противника любую карту с узаконенным возгласом «Дай допить!». И это может быть сам туз. Бывали случаи, и вот дотла пропившийся медленно возвращает себе достатки и пожитки. «Корову купил!» — возвещает он противнику. «Изба новая пяти стенок!» Игра заканчивается только тогда, когда в руках одного из игроков Оказывается, вся колода целиком. Акулина это пиковая дама, раковая карта колоды. При игре в Акулину, видимо, татем карту переназвали по-доброму, по-домашнему. Карты раздаются трём или четырём игрокам. Они сбрасывают парные, а Кулину сбрасывать нельзя. Потом тянут по карте друг у друга, опять сбрасывая, если составляются пары. Смак в том, что коль ты обладатель акулины, то делаешь непроницаемое, неподвижное, так сказать, покерное лицо, чтобы было непонятно, у кого сейчас акулина, и пристраиваешь свою роковую даму так, чтобы противник ни о чём не догадался где-нибудь сбоку игрового веера, во второй слева. Когда кто-то добровольно и фатально вытягивает акулину, игроки заливаются счастливым смехом. Сбросил все карты, вышел, остался с акулиной. И лескулины плюс другая дама безымянная. Кстати, нет имени для дамы треф бубей и червей. Проиграл. Кстати, я тогда заметила, что пики самая сильная масть. Они легче и чаще всего вытаскиваются и из колоды, и из игрового веера. Я провела ряд экспериментов и научилась чувствовать пики почти безошибочно. Интересный подвид карточной игры лично изобрели мы с Верой на основе маленьких фотографий советских актеров, наборы которых я усердно коллекционировала. Мы карандашом пририсовывали им карточные достоинства, аккуратно, не портили лица, причем действовали строго по весомости и рангу актера. В тузах был Смоктуновский с Яковлевым, в дамах Самойлова и Доронина, ну а, к примеру, артист Авдюшка фигурировал в «Семерках». Были загадочные лица, скажем, актриса Гладунко, мы её вовсе не знали, но она была при хорошенькая и сошла за девятку. А самой красивой женщиной всех времён и народов, я тогда считала Людбилу Чурсину, Анфису из телефильма "Европол клопшина", угрюм Рика. Кружки. В школьный сезон ученик запросто мог стать ходячим универсумом. Столько на свете существовало кружков то есть комнат и закоулков в дворцах и домах культуры, а также при жилищно-эксплуатационных конторах, где человек бесплатно учился. Я несколько лет отходила в ДК имени Карла Маркса в кружок игры на гуслях и ложках. Энергичная кротышка-преподаватель лично обижала все окрестные школы, дабы завербовать себе учеников. Гусли фтора долгое время лежали у меня дома. Я доставала их, чтобы вспомнить наш маленький оркестр, который даже один раз выступил на Ленинградском телевидении, и я лично видела диктора Нелли Широких. Вдоль я на реченьку, первая позиция, вторая позиция. Вот так и баян бо весёщаще кому, хотя же песню творите, налагал пальцы на струны и пел о подвигах богатырей и предательстве князей. А потом я поступила в драмкружок при ДК имени Ильича. Московский проспект у станции метро Электросила, который вели настоящие артисты Цюза Н. Карамышев и Е. Аксентьева. Там меня научили актёрскому дыханию, диафрагмы, поставили дикцию и приучили к публичным выступлениям. Мы ездили с концертными программами по другим очагам культуры, которые располагались в парках и садах города Ленинграда, на разных эстрадах читали стишата и показывали отрывки из спектаклей. Потом я прошла, после экзамена, в драмтеатр при ДК имени первой пятилетки у театральной площади, но тут грянул паралич лицевого нерва, и все было кончено с драмкружками. Ничего этого больше нет. Ни кружков Карли Марли, ни самого Варшавского вокзала. Нет и ленинградского телевидения, вещавшего на всю страну, Петербург, пятимиллионный город, нынче обходится вообще без телевидения. ДК имени первой пятилетки снесен в ходе строительства второй сцены Мариинского театра. Осталась у меня разве нежная любовь к звучанию оркестра народных инструментов. И дикция. Песни и песенники. Мы с Веркой знали огромное количество советских песен, и устраивали летние соревнования по песеннику, кто больше напоёт. Листаем книгу и поём. Что знаем? А знаем почти всё: по кино, по телевизионным концертам, по радио, по застольям взрослых. Но знаем обычную мелодию и часть текста, а песенник позволяет освоить всю песню целиком. Я люблю героические саги про варяга: наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает прощорса. Шёл отряд по берегу, шёл издалека. Про враги сожгли родную хату. Верка больше любит лирику насчёт огней, так много золотых на улице Саратова, но враги сожгли, и её тоже впечатляет до глубин души, где плещется народная водица жизни. Мы поём на взрыв, протяжно, с чувством. Но надо сказать, враги сожгли родную хату это объективно шедевр. Но есть песни, которых нет ни в каких песенниках. Они передаются из уст в уста, переписываются от руки, хранятся в из украшенных наклейками и рисунками девичьих тетрадках. Были такие тетрадки и у нас с Веркой. Подруга переписывала туда, кроме жестоких романсов, ещё и стихи Эдуарда Асадова. Асадов писал с неподражаемым пафосом, почище Евтушенковского, но пафос этот был направлен на разные мелочи жизни. В одном стихотворении он обрушивался на возникшую дамскую моду красить волосы в седой цвет. Это даже похоже на подлость. За полтинник седою стать. Господи, бедные женщины! За что их только не поливали жгучим пафосом? В знаменитой пьесе Розова «В поисках радости» фигурирует главная гадина, мещанка Леночка, чье преступление в том, что она стремится купить мебель для будущей квартиры. Именно эту мебель и рубит юноша Олег, причём отцовская из гражданской войны шашкой. Отметим, что эту роль на сцене и в кино-варианте играл Олег Табаков. Опять-таки, всё, что унижено, будет возвышено. Уж то что, а мат часть впоследствии у Олег Палча. Уж никак не хромало ни на какую ногу. Удивляюсь, что не нашлось сатирика на тему маникюра и педикюра. Вообще советские женщины были покладисты и терпеливы, спокойно мирились, скажем, с тем, что им обычно дарили три гвоздики, потому что других цветов почти и не водилось, или они были ужасающе дороги. То, что цветы — это гвоздики, перекочевало и в кинематограф. Гляньте соломенную шляпку с Мироновым. Там в салоне графини, ее играет Френдлих, стоит штук девять белых гвоздик, и это действительно роскошь по советским меркам. Вернёмся, где и чем тетрадим. Думаешь, что Веру подкупал не пафос, а взвывающая мелодичность стихов Асадова в купесах понятностью. Но а я прилежно переписывала то, к чему потом великий Эдуард Успенский стояла на том и буду стоять вечно. Великий дал жизнь в своих программах с отличным названием: "В нашу гавань заходили корабли". В таверне много вина, там пьют бокалы до дна, Звенит разбитый рояль, там тихо бродит печаль. Дочь капитана Джен-Эй, вся извиваясь, Как змей с матросом гарри без слов, Танцует танго цветов. И в этот самый салон заехал юный барон, Увидев крошку Джен-Эй, был очарован он ей. «Послушай, крошка Джен-Эй, будь верной крошкой моей», Ходить ты будешь в шелках, Купаться в лучших духах И меж цветистых ковров Станцуешь танго цветов. Ну а матрос Гарри для чего упомянут, ясно. К барону он подбежал, Вонзил в барона кинжал. Хорошо котировалась и песня Про шумит ночной Марсель В притоне трех бродяг, Там пьют матросы Эль, А женщины коньяк. Много лет спустя я с изумлением узнала, что это сочинил в 20-е годы для Кабарени Рыдай композитор Милютин с драматургом Эрдменом. То есть это изначально была пародия, но в контексте Девичьей тетради оригиналы и пародии ничем не различались. Попали же в мою тетрадь и блок съесть внапевах твоих сокровенных из заболоски, очарована, околдована. Кроме завораживающей музыки слова Важна была суть. И в жестоких романсах, и в поэтических шедеврах образ женщины преподнимался и наливался весомой ценностью. Из-за женщины убивали, женщину умаляли, её красиво и пафосно восхищались, и есть ли карели, то чем-то высоким и таинственным, удивительно, ничего подобного в жизни не было. И дел Мовшевич, запрещавший бабушке аборты, от чего в жизни и явилась моя мама, приспокойно зажил с другой женщиной, фронтовой подругой, и в маминой судьбе не фигурировал. Много лет спустя мама сама разыскала своих единокровных сестёр. Папа развёлся с мамой и женился на швабре, а потом свёл гнездо с женой своего друга. Дивная красотка, что была ясная в её 60 лет, бабка Зоя. Прозрачные глаза с поволокой, точёная фигурка, всю жизнь без приключений прожила с дедом Андреем. И все её грехи заключались в бесконтрольных втратах на тряпке. Ради них бабка Зоя носила в ломбард свою ювелирку, а квитанции хранила, как полицейский золото в молодой гвардии Фадеева, внутри особого пояса, который прятала под одеждой, чтобы Андрейчик не увидал. Андрейчик тем временем вкалывал Пахать и вкалывать так называли тогда постоянную прилежную работу. Безмятежно играл на баяне и всю жизнь доверял своей дорогой Афериске. Бабка Зоя была убеждённым сторонником теории: муж не должен ничего знать. Бабушка Антонина. Ты завидовала двоюродной сестре. Тётка Шура, навещавшая из Отовох водительница трамвая, имела двух сыновей, известно нам. От кого? Писанного красавца Авенира и дурнавца Сашку, у которого было от рождения заячья губа. А Венир? Вера пылала к нему девичьей страстью. Никого не успел полюбить и, возможно, воспеть в бессмертных стихах. Он ушел в армию и погиб на подлодке. Тогда тоже гибли подлодки, но об этом не сообщали в газетах. Шура получила цинковый гроб, а что было в гробу, то ты, Господи, Веси никакого шума, скандала на весь мир, никаких комиссий, расследований, матери получали гробы вместе с почти официальным приказом молчать об этом. Добрым отеческим голосом им говорили о военных тайнах государства. Это и к тому, что никаких следов шумного Марселя в жизни мы обнаружить не могли. Люди или притирались друг к другу в браке, и покорно тащили груз дней бок о бок либо составляли новую пару с той же целью. Незамужние и бездетные женщины следили за собой и прибегали к ухищрениям. Замужние и детные чаще всего склонялись к состоянию кувалды. Так что в девичьих тетрадках хранилось отвлеченно-сакральное знание о мире ином, где женщины танцуют танго цветов и уж ни в коем случае не могут тащить по три неподъемных сумки на дистанцию в добрый километр от жд-платформы Канельярве до нашего курятника. Сама тетрадь моя не сохранилась, а память избирательна. Вот сижусь и не могу вспомнить целиком абсолютно гениальную песню про Негра Томми, жившего на Модогаскаре. Этот Томми, очутившись в Америке, полюбил и не без взаимности дочь банкира. Отец её банкир большого поста Он девочку проклятию предал, а негратом месаженого роста в суду американскому отдал. И вот перед свирепой толпой красавец негр униженно стоит, глаза его наполнены тоской, а взгляд его печально говорит: "Мадагаскар, страна моя, здесь, как и всюду, цветёт земля. Мы тоже люди, мы тоже любим. Хоть кожа чёрная у нас, но кровь чиста. Возможно, так своеобразно отозвалась в стране советов борьба с расовой сегрегацией, затеенной при Кеннеди. Негров мы, советские дети, любили совершенно искренне, поскольку в глаза их не видели. Вот китайцы, они коварные, они предали знаменитый поезд Москва-Пекин, была песня и дружбу навек. Китайцами нас пугали основательно, рассказывая и про хунвейбинов, и о школах 7 мая, где исправлялась китайская интеллигенция. А негры были далекими друзьями, вечно униженными и оскорбленными, нечто вроде прирожденных пролетариев, страстно ожидающих своей революции. Сведения о неграх строго застряли на уровне хижины дяди Тома, добрые и несчастные с растущим протестом внутри вдобавок нас стращали судом линче и ку-клукс-кланом, не удостожившись объяснить, что это такое. Я и до сих пор не знаю. Мир мы знали теоретически, на уроках географии раскрашивали контурные карты, и где горы, озёра и равнины, и где какие полезные ископаемые, и какие существуют страны на свете, всё знали. Но эти реальные знания застилал мифологический туман, в котором плавали загадочные негры, китайцы, японцы, британцы, не французы. Живых французов мы повидали